Глава 13 Ночная встреча. Чуть раньше. Двадцать один час, шесть минут. Ему удалось выскользнуть из кабары незамеченно, бесшумно закрыв дверь гримерки на ключ, лежавший у покойницы на столе. Все произошло еще легче, чем он рассчитывал. Женщина даже не успела вскрикнуть. Через брешь в букете он молниеносно выплеснул флакончик ей в лицо. Объект номер один был мужского пола и мог оказать серьезное сопротивление, поэтому пришлось применить удавку. Главное, что он импровизировал, а не опустился до банальных поворотов. Эликсир, как и в прошлый раз, подействовал мгновенно. Яркие искры, несколько граммов пепла на полу и прекрасные голубые глаза, превратившиеся в потухшие угольки. Что ж, новая смерть прибавить забот болванам из отдела оперативных расследований. Два трупа за одни сутки, да они попросту на уши встанут, кусая локти от собственной тупости. Все по-прежнему выполнено стерильно. Никаких отпечатков, отсутствия следов, ни единого волоска вычислить по ДНК его не смогут самые лучшие специалисты. Объект номер два жил подальше от его дома. Поэтому пришлось использовать старый любимый кетлеровский велосипед. Большую часть уличных фонарей уже потушили. И спасительная темнота без проблем позволила ему добраться до спрятанного в укромном месте велика. Он без труда вспрыгнул на жесткое ободранное сиденье привычно крутанул с упругие педали и теплый ветер ударил ему в лицо. Быстро проехав мимо установленного возле дороги рекламного щита фильма ужасов «Рассвет мертвецов», комедии и любого кино с хэппи-эндом в городе не показывали. Убийца свернул в узкий переулок. До нужной улицы оставалось ехать еще минут двадцать. Скоро включится очередная программа радионаказания. Из-за грохотом Heavy Metal чуткая фрау Браунштайнер не услышит, как он пробирается по ступеням на лестничную клетку. Входные двери, конечно, будут заблокированы, но он подождет у стены на лестнице. Сразу после окончания программы незаметно пробраться в комнату не составит особых усилий. Человек с мертвенно-бледным лицом возник на его пути так неожиданно, что убийца резко подпрыгнул на сиденье. Крутанув руль, он повернул налево, однако колесо жалобно взвизгнуло, лопнувшись шиной. Схватившись растопыренными пальцами за воздух, он вылетел из седла. Упавший велосипед заскрежетал по асфальту, а он сам откатился в сторону, держась за ушибленную ногу. Бледнолицый бросился к нему. Его лицо было искажено не поддельным страхом. — О, простите, простите, господин, прошу извинить меня, с вами все в порядке. Путем невероятного усилия он изобразил улыбку, хотя нога просто разрывалась от боли. — Вы напугали меня, что случилось? Мы же расстались всего два часа назад. Человек подобострастно склонил лысую голову и сутулился, став еще ниже ростом. — Я вижу, что причинил вам боль. Мне нет прощения, господин. — Ничего страшного. Обычный ушиб. — отмахнулся киллер. — Я планировал встретиться с вами ближе к утру, когда ваш квартал уснет. Совершенно не ожидал, что вы уже подкарауливаете меня на дороге к дому. Если не сложно, помогите встать. Опираясь на локоть человека с бледной кожей, убийца поднялся на ноги, отряхивая джинсы от налипшей пыли. Бледнолицый, суетясь вокруг, помогал чистить одежду, заискивающе улыбаясь. Киллер поймал себя на мысли, что на земле улыбка такой твари, встреченной в безлунную ночь, навряд ли показалась бы дружелюбной. Ночной собеседник был достаточно тепло одет, но постоянно прятал руки в карманы. Даже при температуре плюс 30 он никак не мог согреться. На улице слишком темно, а я должен был привлечь к себе внимание, иначе вы могли проехать мимо. Все тем же под голосом протянуло загадочное существо. Ко мне поступило срочное сообщение от связного, поэтому пришлось вернуться. В любом другом случае я не разрешил бы беспокоить вас так поздно. В груди убийцы сладко заныло приятное ощущение. — Привезли эликсир? — спросил он с тайной надеждой. — Вы как в воду смотрите, господин? — хихикнуло чудовище. Прибыл курьер со свежей партией. «Вам нужно встретиться с ним, потому что я не рискую хранить эликсир у себя. Это может вызвать подозрения сослуживцев. Прошу, следуйте за мной». Он отрицательно замотал головой. «Я не могу. С минуты на минуту псы из управления наказаниями обнаружат, что я ликвидировал второй объект. Мне надо обязательно быть дома, чтобы соседи в случае допроса подтвердили мое алиби». «Поймите», – назидательно поднял он вверх указательный палец, – «в отличие от вас...» «Мейн Либер, я рискую очень и очень многим». Бледнолицего эта новость абсолютно не впечатлила. Подняв воротник дешевого зимнего пальто, он зябко поежился о чем-то, раздумывая. «Может быть, у меня паранойя, но я испытываю ощущение, что за мной установлена слежка», прошипел монстр, не вынимая рук из карманов. «Я просто хочу на всякий случай избавиться от эликсира, как можно быстрее». «Господин, мне пришла в голову одна интересная мысль. Как нам следует поступить? А возможно, это устроит нас обоих». Жестом попросив убийцу наклонить голову, человек с мертвенно бледным лицом отрывисто зашептал тому в ухо. Спустя пару минут киллер уверенно кивнул. Вернувшись спустя некоторое время домой, проникнуть в квартиру после радионаказания, как он и планировал, не составило особого труда. Он с удовольствием развалился на жесткой кровати. Впервые за сутки ему ужасно захотелось спать, но он не мог себе этого позволить. Сегодня у него появится сверхурочная работа. Перед глазами колеблясь и искажаясь поплыло напудренное лицо женщины, широко распахнувшей глаза, когда он протянул ей охапку белых роз с крохотными красными прожилками. Вздрогнув, убийца сел на постели. Цветы. Он забыл про цветы.